Глава вторая. Утром Дакия быстро отвязалась на вокзале от семейства Ольги. Как-то не слишком хотелось прислуживать им бесплатным проводником и экскурсоводом. Она еще неделю назад созвонилась на удачу с бывшей квартирной хозяйкой. Узнав, что квартира пока свободна и сдается на тех же условиях, Дакия перевела деньги и теперь потопала вселяться. Накладно. Но на первый месяц средств хватило, а на потом надо искать соседку. Ну, или работу, чтобы и матери отправлять, и самой тут жить. Мария Олеговна, хозяйка квартиры, уже сидела на скамейке около подъезда и судачила с местными сторожилами. «Дунечка!» Её было не переучить. Она ещё с первого раза решила, что будет называть Докию только так, как звали её бабушку. «Я так рада, что гостевать у меня будете именно вы!» Сдала на месяц летом. Оказались такие нечистоплотные люди. Представляете, выкинули таршер, поцарапали двери, разбили зеркало в ванной. Она подхватила сумку девушки за вторую ручку, не приемли возражений, и начала быстро делиться своими проблемами. До Кии оставалось лишь внимательно слушать, где надо кивать, и радоваться, что, в общем-то, во всех остальных случаях Мария Олеговна не вмешивается в жизнь квартирантов. «Я, разумеется, всё отремонтировала, прикупила, что надо. Но торшер жаль. А моё кресло? Почти новое ведь!» Дакия промолчала, что оно давно просилась на помойку. Сама лично ремонтировала его пару раз. Когда Женька, бывшая соседка, плюхалась по привычке со всего размаху. «Думаю, вы оцените перемены, Дунечка». Мария Олеговна с гордостью распахнула дверь квартиры. Дакия слегка онемела. Она никак не ожидала, что квартира, окажется, переделана полностью. Раньше тут было простенько, но в целом уютно. А сейчас слишком помпезно и крикливо, по крайней мере, в коридоре. Темно-бордовые обои, съевшие часть пространства, претенциозный топчан, какая-то вешалка с виньетками. «Нравится?» Глаза хозяйки сияли в предвосхищении. «У моей подруги дочь учится на дизайнера. Разработала проект совершенно бесплатно». Докия осторожно зашла в квартиру. Прошла сначала в кухню. Видимо, тут фантазия развернулась не так бурно. Шкафчики остались прежними, только их раскрасили под старину и налепили кустарную отделку. Обшарпанные стулья заменили угловой скамьёй, и парочкой удобных табуретов. Одна комната оказалась оклеена обоями с детской расцветкой, и мебель, за исключением размера кровати, больше подходила ребёнку. Вторая просто кричала минимализмом и аскетизмом. Шкаф-пенал, письменный стол, стул и диван — вот и вся мебель. «Чудесно ведь!» — не уставала восклицать Мария Олеговна. Докия для приличия улыбнулась и коротко кивнула. На её вкус лучше бы всё осталось, как было. «Тогда больше не буду докучать!» Женщина хлопнула в ладоши. «Располагайтесь. В вашем благоразумии я уверена. Хотя дело молодое, всё понимаю, но лучше всякие изменения согласовывать со мной. Где меня найти, знаете?» Она едва не танцуя удалилась. а Адакия осталась в готическом коридоре, буквально рухнув на топчан и размышляя кого ей удастся уговорить на соседство в этом подобии жертвы квартирного вопроса. Сейчас квартира подходила больше для безвкусной семейной пары с детьми, а не двум студенткам. Решив проветрить мозги от переизбытка впечатлений, Дакия направилась в универ. Там стояла гулкая тишина и пахло свежей краской. Подойдя к информационному стенду, поискала глазами списки. Вскользь пробежала по первокурсникам. Григориев оказалось несколько. а фамилии соседа по купе Дакия не узнала. Да и ладно. А вот список поступивших в магистратуру удивил. Ельникова? Алиса? Офигеть! Напрасно лис боялся, что не узнает Дакию без бантов. Она же пришла и села за одну с ним парту. Порылась в портфеле, выудила шарик и протянула его вместо приветствия и сразу по всему классу замерцали радуги. Просто волшебство какое-то. теле тили, -тили — заверещали Ельникова и Санкина. «Порошок Дося! Постирает, что не просят!» Мало того, что сами верещали, так еще и других стали привлекать. Уже почти весь класс пялился на Лисы и Докию. Кто подпевал, кто хихикал в кулачок кто просто наблюдал, что будет дальше. Лис оглянулся и сделал предупредительный взгляд. У мамы он выходил особенно хорошо. У папы хуже, но тоже становилось страшно. Видимо, Лис пошел не в родителей, потому что Ельникова и Санкина и не подумали угомониться. Пришлось взять и со всего маха стукнуть рукой по парте. Хлопок получился на славу. В классе сразу стало тихо. Только обидно, что ладошка сначала загорелась, а потом ужасно разболелась. Валентина Максимовна удивлённо спросила у дверей. — Это что ещё такое, Стрельников? Ты чего себе позволяешь? — Докия, маленькая, будто детсадовка. Подошла к учительнице, встала напротив и громко сказала. — Елисей ничего себе не позволяет. Просто решил показать мне приём боевых искусств. — Да? Валентина Максимовна переводила взгляд с Дакии на Лиса и обратно. «Ты занимаешься боевыми искусствами? Разве тебе можно?» «Ему нельзя, он сам!» — продолжала отвечать докия И она говорила настолько уверенно, что Лис сам ей поверил и закивал. В испуганных глазах одноклассников забрежело уважение, даже у Санкиной. «Еще бы! Боевые искусства!» А Ельникова надулась, как мышь на сыр, и заявила. — А вот и неправда! Ничем Стрельников не занимается, он очкарик и тупой. Он хотел нас побить. — За что же он вас хотел побить, Алиса? — вкратчиво поинтересовалась Валентина Максимовна. — Лисник. — Потому что они с этой дурой Кисловой влюбились, — выпалила Ельникова. — теле Телетелетесто! и показала язык. Стало совсем страшно. Даже пятки похолодели, и сердце запрыгало в ушах. У Лисса было так пару раз. В садике, когда на утреннике он учил, учил стих, рассказать не смог. И когда кровь на анализ перед школой брали. Оба раза приходилось махать перед носом Елисея вонючей ваткой. А сегодня вместо ватки оказалась горячая ладошка Дакии скользнувшая в его руку и так крепко сжавшая, что лис передумал бояться. Валентина Максимовна прошлась туда-сюда по классу. Потом остановилась, набрала в грудь много воздуха и сказала, «Так разве это плохо, когда люди друг друга любят?»